Глава 18 Ужин вымотал меня настолько, что силы остались только на легкий душ. Даже Паша это заметил, без лишних разглагольствований, устроившись на полу у кровати, не став даже пытаться отвоевать себе место рядом со мной. Уснула я еще до того момента, как голова коснулась подушки, и также резко проснулась посреди ночи, почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд. Даже ночник включила когда в темноте никого разглядеть не вышло. Но комната оказалась пуста. Паша мирно посапывал на полу, сбросив с себя одеяло и развалившись в позе морской звезды. Шумно выдохнув, я погасила свет, пытаясь избавиться от щекочущего нос запаха иланг-иланга. Это все мои расшатанные нервы. Только они. Андрей ведь не мог среди ночи зайти сюда. Зачем ему это? Посмотреть на нас, спящих? Поправить братику одеяльце? Глупость какая-то. Да и я совсем не собака, чтобы так тонко чуять, кто был в комнате, опираясь лишь на запахи. Точно, нервы. Это все они. Стараясь успокоить себя, я долго крутилась сбоку на бок, пытаясь вновь уснуть. Не тут-то было. Андрей прочно засел в моих мыслях, не давая погрузиться обратно в сновидение. Устав бороться, я поднялась с кровати, взяла в руки планшет И решила спуститься на кухню. Вероятность кого-то встретить ночью была минимальна. Так что я настроилась поработать, сделав себе кружку крепкого чая. Правда, пришлось изрядно повозиться, чтобы найти заварку, припрятанную на многочисленных полках гарнитура. Открыв на планшете свои наброски, я погрузилась в работу. Но как я ни старалась, идея лучшей планировки не в обход требований заказчика так и не пришла. Нарушать целостность несущих стен и, тем более, сносить их, я считала неприемлемым. Поэтому сделала единственное, что было разумным. Создала себе в заметках черновик письма, в котором подробно расписала заказчику причины, по которым сносить стены – плохая идея. К письму я решила приложить несколько вариантов того, как можно обыграть помещение, не причиняя тотальный урон зданию. Первые два макета у меня получились довольно быстро. А вот с третьим, экспериментальным и довольно смелым, на мой взгляд, пришлось повозиться. Я решила зрительно увеличить пространство. Добавить зеркал, дверных арок, поиграть с цветами. Все выглядело довольно неплохо, кроме зоны ресепшена. Она получалась маленькой и какой-то непредставительной, что ли. А ведь это первое, что будет бросаться в глаза, как только посетитель покинет кабинку лифта. «Вот эту стену сделай стеклянной, прозрачной!» От раздавшегося над ухом голоса Виталия Петровича я чуть не выкинула планшет из рук. «А то как чулан выглядит!» «Вы меня напугали!» Призналась я, наблюдая, как мужчина подходит к кофемашине и ставит под нее кружку. Переместив взгляд на настенные часы, я удивилась. «Уже шесть! Время пролетело незаметно. Нужно ретироваться отсюда!» «А то мало ли кто еще из домочадцев любит ранние подъемы». «Второй день подряд демонстрировать Андрею свою пижаму мне категорически не хотелось». «Я тоже часто за компьютером теряю счет времени», — доверительно произнес отец Паши, оборачиваясь на меня через плечо. «Какой кофе будешь «Э-э-э», — протянула я, переваривая его вопрос. «Он не спрашивал, буду ли я кофе в принципе» а уточнял, какой именно предпочитаю, словно я уже согласилась, или намекая, что отказываться бесполезно. «Нам предстоит внеочередная серьезная беседа?» «Значит, капучино», — определился за меня с выбором Виталий Петрович, ставя чистую кружку и пиликая панелью кофемашины. «А вы какой предпочитаете?» Неожиданно стало мне интересно. «Покрепче», — ответил он, когда кофе было сделано и, взяв обе кружки, сел за стол, поставив одну передо мной. «Спасибо!» — поблагодарила я, бросив взгляд на свою практически нетронутую чашку с давно остывшим чаем. «Так, а о чем вы хотели поговорить?» «У тебя неплохо получается», — произнес Виталий Петрович, мотнув головой в сторону моего планшета. «Я контролировал постройку зданий своих филиалов, так что...» Давай обойдемся без твоего сарказма сейчас. Отличить качественный проект в профессиональной программе от халтуры в игровом дизайнерском симуляторе – я в состоянии. Спасибо за похвалу. Отреагировала я на комплимент, внимательно наблюдая за мужчиной. Допустим, он что-то утверждал при строительстве или на этапах проектирования. Этого недостаточно, чтобы определить качество эскиза. Да и потом... «Если я правильно помнила, образование у отца Андрея экономическое. Так что не ему судить, хорошо у меня получается или нет». «Самоучка или есть подобие диплома?» Задал он следующий вопрос. «Самоучка, конечно», – не раздумывая, ответила я. «В графике профессиональной модели на полноценную учебу времени нет». «Просил же обойтись без этого», – поморщился Виталий Петрович. «Мне твоих откровений еще вчера за ужином хватило. У нас офис с похожей планировкой скоро открывается. Андрей его будет полностью курировать. Так, есть диплом? Сертификат о пройденных курсах? Если да, то я могу тебя нанять». «За десять миллиардов?» Растянула я губы в улыбке. «А взамен я должна буду оставить Пашу в покое?» «За спасибо!» — отбил мой выпад Виталий Петрович. «Родственники же как-никак! Неужели моя невестка не поможет мне на бесплатных началах?» «Туше!» — усмехнулась я. «Но...» — я серьезно. Не дал он мне договорить. «Подумай, прежде чем ответить. Справишься, получишь не только честно заработанную сумму, но и рекомендации». Звучало, конечно, заманчиво, тем более, что и идею со стеклянной стеной он мне подкинул хорошую на самом деле. «Может, и правда что-то понимает в этой кухне?» «Вот только...» «Спасибо за предложение, но я откажусь», — без улыбки ответила я ему, зачем-то поясняя. «С работой действительно туго, без опыта не берут, и рекомендации были бы хорошим подспорьем. Вот только...» «Я не хочу мешать личное с рабочим». «Не хочу пересекаться с вашим старшим сыном», мысленно перефразировала я настоящую причину отказа. «За последние два дня его присутствие в моей жизни и так больше, чем должно было быть. А вести вместе с ним проект, обсуждать и согласовывать изменения, проще сразу спалить все здание». «Хорошо», – спокойно принял мой отказ Виталий Петрович. «Какое-то время мы пили кофе в тишине». Он, делая неспешные глотки и смотря куда-то в пространство, что-то обдумывая. Я же старалась допить как можно быстрее и ретироваться с кухни. Спасибо за кофе. Проглотив остатки, я аккуратно поставила кружку на стол и поднялась на ноги. Насчет стекол у входной группы подумай. Дал мне напутствие мужчина. Я себе точно так сделаю. Человек заходит, стойка администратора, минимализм. А за стеклом кипит работа. Красиво. Настраивает на нужный лад. В этом определенно что-то есть. Прошептала я, представив себе эту картинку и с каждой секундой все больше проникаясь ей. Что-то есть. Забрав со стола планшет, я поспешила к двери, торопилась вернуться в спальню и попробовать закончить набросок, добавив в него стеклянных элементов и... Ай! Да чтоб тебя! Выругался Андрей, когда я в него врезалась, не заметив приближения мужчины к двери кухни. И самое ужасное, что планшет начал выскальзывать из моих пальцев. Чтобы не дать ему встретиться с полом, я подалась в сторону и сама начала терять равновесие. Хорошо, что Андрей успел подхватить меня за талию и прижал к себе, не давая позорно растянуться на полу или... И того хуже, разбить планшет. Вот только чувствую жар его ладоней на своей коже под задравшейся футболкой. Я нервно сглотнула и поймала себя на мысли, что мне было бы лучше упасть.